Thank <laughs> you. That's a question. Thank <laughs> you. л о м е л и ы с мамой сидели в кухне смотрели этот снимок. Пока не зашло солнце, пока не запечатлелась памяти,